Приписка, оставленная на изголовье, в последнее время у столичных жителей вошло в обычай, чуть перевалитым за 40, обревать голову и удаляться на блаженный покой. Впрочем, если есть деньги, бритая глава не помеха в развлечениях. Даже Таю в веселых кварталах охотно выходит к таким гостям. Сноска Таю, гитера высшего ранга. А мальчики-лицедей и подавно не гнушаются водить с ними дружбу. Передав сыну хозяйство, можно жить в свое удовольствие, без хлопот и волнений. Подобное благо ни на что не променяешь. А вот женщины, по большей части неразумны и до самой смерти не желают уступать невестке бразды правления в доме. Как поглядишь да послушаешь, таковы нравы не только в столице, но и в провинции. Жил в уезде Хата, провинции Тоса, человек по имени Кацуоя Скехати, судовщик, отдававший в наем рыбацкие лодки. Дело свое Скехати вел с умом, так что не только лодки его выдерживали натиск морских волн, но и сам он мог устоять перед любой житейской бурей и постепенно разбогател. Был у него сын по прозванию Скетаро. Смышленное от рождения, он во всем старался помочь отцу, и тот радовался, виде как все вокруг его нахваливают. Когда Скетаро исполнилось 19, он приглядел себе девушку из той же деревни, пригожую и славную, и вскоре взял ту девушку в жены. Теперь родителям Скетаро ничто не мешало уйти на покой. Они построили для себя отдельный флигель позади дома, Все ключи от хозяйства передали Скетаро, а вдобавок приставили к нему в помощники двоих приказчиков, добросовестных и ухватистых. С тех пор дела семьи еще шибче пошли в гору, как говорится, по заслугам и честь. Глядя на то, как ладно живут Скетаро с молодой женой, родители радовались и с нетерпением ждали появления внуков. А поскольку невестка еще не вышла из возраста, когда женщине пристало расхаживать фурисаде, свекровь беспокоилась, как бы слуги при ней не начали лениться до да и по многу раз на день наведывалась в дом, где жили молодые, с дотошностью вникая во все хозяйственные дела. Сноска, фурисаде, буквально развивающиеся рукава. Праздничная одежда молодой незамужней женщины. Зная, сколь требовательно старая госпожа, слуги трудились ревностно, да еще приговаривали. «В этом доме и дела идут полным ходом, потому что у штурвала стоит умелый хозяин, и на кухне царит порядок, потому что всем заправляет старая госпожа». Несмотря на свои преклонные годы, свекровь была бодра и приветлива. Всякий раз, приходя на кухню, рассказывала слугам что-нибудь потешное, поэтому все они из кожи вон лезли, стараясь ей угодить. Казалось бы, лучшей свекрови и желать нельзя. Но жена Скотаро не взлюбила старую женщину, завидуя тому, с каким почтением к ней относятся в доме. И вот однажды на рассвете, в ту грустную пору по весне, когда, не переставая льют дожди, она сделала на своем конце изголовья такую надпись. «Я не могу более оставаться в этом доме, терпя над собою опеку вашей матушки. Хотя моя любовь к вам безмерна, и я знаю, что, любимо, вами нам лучше расстаться. Такая уж, видно, выпала нам судьба в бренном мире. И пока муж не проснулся, поднялась с постели и, как была в смятом спальном одеянии, выбежала из дома. Пробудившись ото сна, Скотаро прочел обращенное к нему послание и залился горючими слезами. Все в доме всполошились и сразу же отрядили людей на поиски беглянки. Как выяснилось, жена Скетаро нашла себе прибежище в женском монастыре у подножья горы. «Я пришла сюда не для того, чтобы принять постриг», — сообщила она монахиням. «Просто хочу пожить вдали от мира». Монахини решили, что на то у женщины должны быть причины, и принялись выпытывать у нее что да как. Тем временем в монастырь явились люди, отправленные на ее поиски, и попросили настоятельницу взять беглянку под свое покровительство. Воротившись домой, они рассказали обо всем хозяевам, и у родителей Скетаро отлегло от сердца, ведь, к счастью, невестка нашлась. На следующий же день они послали за ней слуг, но женщина и не подумала возвращаться. Истосковавшись по любимой жене, Скетаро бросил родителей на произвол судьбы и отправился в тот монастырь, желая быть с нею рядом не только в этой, но и в будущей жизни. Сноска. Известная старинная поговорка гласит, «Узы между родителями и детьми не прерываются на протяжении одной жизни. Супружеские узы – на протяжении двух жизней». Узы между господином и подданным на протяжении трех жизней. Шло время, и не было дня, чтобы Скотаро не проклинал ни в чем неповинную мать и не порочил ее доброго имени. Мать же на него не обижалась, а только жалела его, ведь был он ее единственным сыном. И вот однажды, проведя в горестных думах бессонную ночь, старая женщина решила лишить себя жизни, пожертвовать собой ради его счастья. Приняв такое решение, она сказалась больной, перестала пить и есть, и на девятнадцатый день скончалась прежде отведенного ей срока, исчезла, словно видение бренного мира. Скотару кончина матери нисколько не опечалила, ведь он давно уже ворчал, зажилась, мол, старуха на свете. Невестка же и подавно обрадовалась, тотчас вернулась домой и принялась хозяйничать что же до старика отца то к счастью для супругов он был тук на ухо поэтому они заперли его в дальней комнате как ненужный хлам и месяцами не видели и вот когда со смерти матери прошло уже больше года скотаро за какой то надобностью вытащил то самое изголовье и увидел на нем сделанную рукою матери приписку так уж устроена жизнь что невестки состарившись превращаются в свекрови. Сколь жестоки бывают порою людские сердца, как горько сознавать, что моя невестка оказалась волком в овечьей шкуре. Любя сына, я без сожаления расстаюсь жизнью, чтобы не мешать его супружескому счастью». Вскоре о том стало известно повсюду, и все отвернулись от Скотаро и его жены. Не смея показаться людям на глаза, они перестали выходить из дома и в конце концов совершили двойное самоубийство, заколов друг друга мечом.